Глава 16. Глубокие порезы нечувствительны. Лес на дальней стороне острова был тернистым, как кожа, оказавшаяся под воздействием гнили Кейшана. Предплечья у Джора начесались. Они бежали по разнообразному ландшафту, проносились по открытым участкам, где уже появились первые лучи глаза Зкирит, побеждавшие темноту. Проступавшая на небе голубезна, оказалась неправдоподобно здоровой, по сравнению с коричневым загнивавшим лесом. Земля, по которой они бежали, была устлана мягкой, проминавшейся под ногами растительностью, из-за которой они постоянно скользили, попадали в темноту, в непрерывный коричневый дождь из опавших листьев. Лес нигде не расступался полностью, чтобы они могли увидеть, что бегут к своим людям и кораблям, или впереди береговая линия, где их поджидают полны ярости враги, мечтающие о месте. Сколько они продержатся в таком случае? Недолго. Ветрогоны их заметно опережали. Они провели у ветрошпиле совсем мало времени, но их наполняла энергия, а ноги с когтями были лучше приспособлены для перемещения по скользкой поверхности, чем посыы человеческие ноги или ноги в сапогах. Джорнн сказал, чтобы ветрогоны остановились там, где кончается растительность, и не выходили на свет и берег сами, но он не знал, выполнят ли они его указания. Джоран и его отряд врезались в группу женщин и мужчин, как только выскочили из леса на открытое пространство. Ослеплённые ярким светом, они однако сразу атаковали врага, не успевшего понять, что происходит. Противник смотрел в противоположном направлении. Несомненно, их внимание отвлекла стая ветрагонов, которая пронеслась мимо, и Джоран, Колт и остальные промчались через их строй, точно нож, вонзившийся в масло. Нет. Они не стали сражаться, лишь пробили бреши в их и без того неровных рядах и понеслись дальше, вслед за ветрогонами, увлекая за собой вражеских детей палубы, как иголка тащит за собой нитку сквозь ткань. Очень скоро Джорран и его спутники выбежали на берег между двумя утесами, розовый песок, усыпанный галькой, розовый, как новая кожа, затянувшая рану. На этот раз враг стоял лицом к ним. Женщины и мужчины смотрели на них, слышали крики своих товарищей и успели построиться в линию. У них не было ни щитов, ни копий, иначе схватка получилась бы более серьезной. и если бы не Колт, Разгневанный, безрассудный Колт, который вращал своим Курновым с такой яростной силой, что никто не мог перед ним устоять, едва ли тогда они сумели бы справиться с противником. Джорн видел лишь фрагменты отчаянной схватки, потоки крови, рваная плоть, сильный толчок в спину, кто-то упал. Рты разинуты в отчаянном крике, летящие на него клинки, защита, ответные удары, боль, сильная боль, а потом брешь и снова бег. Они потеряли троих. Двоих убили сразу и еще одну женщину, получившую рану в ногу. Она больше не могла бежать. Когда Джора оглянулся, он видел, как враг ее рубит, услышал крик о помощи, и ему оставалось надеяться, что старуха быстро закончила ее мучение. Анзир бежала рядом, ее лицо посирело, из -за рваной раны на бицепсе текла кровь. Он чувствовал боль в спине. Дважды они пробегали мимо одинокого ветрогона, который явно потерялся. Первый раз Фарис попытался остановить Джорана, указывая на говорящего с ветром, который бессмысленно что-то клевал на земле рядом с опушкой леса. "Нет времени, Фарис", крикнул он и потащил ее дальше. Они убегали от оравшей, жаждавшей крови толпы за спиной. С каждым новым шагом врагов становилось все больше, и Джорран знал, продолжая бежать, скользя и спотыкаясь, что если они опоздают, если брекер их не дождется, его жизнь закончится на этом острове, на скалистом берегу, на опушке вонючего гниющего леса. Ему хотелось остановиться или хотя бы замедлить бег, попытаться отыскать взглядом лодки и корабли, увидеть темные тени на ярко-розовом песке. Он не мог. Вой сзади не прекращался. Джорн представлял, что его преследует сотня, тысячи врагов, а сколько еще ждут дальше на пляже за скалами. Он не знал. Он мог лишь бежать. И он бежал и бежал. Вот. Он видел корабль. Корабль брекер "Оскаленный зуб". Спина Джорна болела все сильнее. "Оскаленный зуб" двигался, выходил из канала. Ветер наполнял черные крылья, они трепетали. Корабль разворачивался, чтобы поймать ветер и покинуть остров. Джоран почувствовал, что сбился с шага, слишком поздно, они опоздали. Так много боли. "Давай, Джоран!» — крикнул Колт, хватая его за руку. "Мы уже совсем рядом". Ему бы следовало сказать: "Нет смысла" или "Слишком поздно", но у него не хватило дыхания. Он лишь позволил Колту тащить себя вперед. Снова бежал и бежал, чувствуя, как начинают неметь ноги казалось, его кости сгибаются внутри уставшей плоти. Спина горела огнем, он спотыкался между огромными скалами, и вот оно, море, синее, как прозрачное стекло, в поцелуях чистого света. Там, где прибой омывал песок, группами собрались ветрогоны. Они кривали песок или поднимали когтистой лапой и осторожно опускали их в воду, стараясь избегать трупов мужчин и женщин, которых мягко покачивали волны. Оскаленный зуб уже двигался к открытой воде окруженный флюк лодками с людьми, спасенными с острова, Джорран снова почувствовал боль в спине. Сцену перед ним с двух сторон обрамляли две массивные серые скалы. Он продолжал, спотыкаясь, двигаться вперед. Колд все еще держал его за руку. Остров гремел, земля тряслась, а скалы и камни возвращались в прежнее положение после того, что Джорран сделал возле ветра шпиля. А сзади появились дети палубы. Десять, двадцать, тридцать. Немного, но вполне достаточно. Они держали в руках курновы, абордажные топоры, выглядели разгневанными и были покрыты грязью и гнилью. Самый крупный из них, мужчина в кожаных ремнях избранника, указал топором на колта. "Вы у нас в руках", прокричал он. "Сдавайтесь, и вам по меньшей мере будет гарантирована быстрая смерть, а если станете сражаться, я отдам вас с тем, кто потерял своих любимых в огне". Рядом с ним стоял супруг корабля с его мечом. Барнд. Готовьтесь, сказал Колт. Он тяжело дышал, но сумел улыбнуться. «Держись за мной, хранитель палубы. Казалось, Колт не знает страха. Джоран сжал рукоять Корнова. Дорого продадим наши жизни, сказал Джоран, продолжая тяжело дышать. Спина ужасно болела. Не дайте взять себя живыми, и он негромко добавил. У него мой меч. Вы слышали его, прокричал Колт окружавшим их женщинам и мужчинам. Чего вы ждете? Крупный мужчина вышел вперед перед линией своих бойцов, он улыбался. Супруг корабля Барнд поднял меч, меч Джорана словно ждал этой схватки всю жизнь. Но тут его улыбка погасла, а рука с мечом дрогнула, и Джорн услышал другой голос. Вниз! Джорн резко обернулся и увидел, как из-за утеса выбежала брекер с десятью женщинами. И еще десять выскочило из-за другого утеса!» Вниз, снова крикнула она, и ее дети палубы построились в две линии. Задняя линия осталась стоять, а первая опустилась на колени. Они подняли арбалеты. Джорран бросился на землю, чувствуя, как песок жжёт всюду, где у него повреждена кожа, а когда он попадет в солёную воду, жечь будет все тело. Тут он не сомневался. Однако это будет означать, что он жив, хотя всего мгновение назад он уже не верил, что когда-либо снова коснется соленой воды. Первая линия вскомандала брекер. Залп, и болты полетели в цель, поражая женщин и мужчин на берегу. Сразу три болта угодили в избранника, который сделал шаг назад, удивительным образом умудрившись устоять на ногах. Супруг корабля Барнт использовал его как щит. Первая линия стала перезаряжать арбалеты. Брекер дала им на это время Вторая линия, залп. Последовала новая команда, и болты вновь полетели в сторону врага. На этот раз избранник упал, а устоявший на ногах не выдержали. "Отступаем!" закричал супруг корабля, и его отряд побежал. А затем множество рук подхватили Джорана. "Позволь тебе помочь, хранитель палубы. Ты только стой, хранитель палубы. Обопрись на меня, хранитель палубы." И почему они так себя ведут, словно он новичок? который в первый раз участвовал в сражении. Почему продолжали его поддерживать, когда бежали к флюк-лодкам, спрятанным за утесами? Нет, нет, мой меч, глупо повторял он. Миас подарила мне его. Женщины и мужчины загоняли ветрагонов на борт лодок, а его уже почти несли. Он не понимал, как сильно устал. Болела спина. Я могу идти, сказал Джорн, но едва сумел произнести эти слова. Не беспокойся, хранитель палубы» послышался сильный голос, который он не узнал. Мы отнесем тебя на лодку и поднимем на палубу Аскалинового зуба. Там зашьем твою рану, ты исцелишься и вернешься на дитя приливов, не беспокойся. Рана? У него рана? Он хотел спросить, в каком месте, но род больше ему не подчинялся. Когда боль длинная линия мучительной боли от плеча до пояса. И чем больше он о ней думал, тем она становилась сильнее. Огненная линия полыхала на спине и глубоко внутри тела, и если бы у него в легких остался воздух, он бы закричал. Но он не смог. И не стал. И вместо этого он закрыл глаза и позволил холодной руке матери унести себя в темноту. Он лишь успел подумать: "Я даже не помню, как меня ударили".